Глава 46. Анна. Мы с Генри побежали по коридору, гонимые желанием поскорее добраться до зала. Но, пробегая мимо библиотеки, резко затормозили и уставились на дверь. Хотя эти обломки с трудом можно было назвать дверью. Низ дверного полотна, пошатываясь, еще худо-бедно держался на вырванной петле, а вот верх отсутствовал. Вместо него зияла рваная дыра, словно кто-то огромный раскусил дверь пополам. Или же в нее с нечеловеческим усилием запустили что-то очень тяжелое. Я посмотрела на внушительную вмятину в стене коридора, аккуратно против дыры и нервно сглотнула. Кажется, сюда все таки что-то угодило. Я быстро заглянула внутрь и ахнула. Все книжные шкафы в библиотеке были перевернуты. Там царил настоящий хаос. «Боже мой!» — прошептала я ошарашенно, глядя на огромную дыру в боковой стене. Точнее, дыры. Этот ровный коридор проходил сразу через две гостиные и вел в бальный зал, где царила настоящая суматоха. Гости в панике бежали к выходу, кричали, звали на помощь, виск женщин оглушал. В зале полыхали странные яркие вспышки. Синие, красные, фиолетовые и зеленые. Это что еще за? Генри осекся и замолк ошеломленно глядя на дыру. Вероятно, он просто не смог найти подходящих слов, чтобы в полной мере оценить такую перепланировку дома и новогоднее веселье, происходящее в зале. Понимая, что дело плохо, я повернулась к Генри и выгрузила ему в руки все кристаллы. «Унесите их отсюда, Генри. Спрячьте». Скомандовала я и назвала наш с Максом адрес. «Вас встретит Анри и поможет». Не задавая лишних вопросов, Генри поспешил вперед. Прямо вглубь суматохи, но я резко отдернула его назад. «Куда? Через другой выход. Вас никто не должен видеть». «Ага». Его глаза были полны безумного страха. Но, несмотря на это... Он, как выдрессированный солдат, тут же понесся в сторону кухни. А я побежала в зал. Пробраться сквозь многочисленную толпу, охваченную паникой, оказалось невозможной задачей. Двери были заблокированы сбегающими гостями. Все пытались спастись. Толкались, кричали. Бедные слуги в порванных белых ливреях не могли справиться с испуганной толпой. Их били, отталкивали — Использовали как щит, чего те падали, оказавшись прямо под ногами гостей. Мраморный пол напоминал поле из ярких юбок. Некоторые подвыпившие дамы тоже оказались на полу вестибюля. Крики, крики, крики. Это была настоящая давка. И вдруг раздался оглушающий выстрел. Затем еще один. Я закрыла уши и, подобно остальным, пригнулась. Испуганно посмотрела в сторону лестницы, где стоял стрелок. Это была тетушка мэра. Приподняв пышные юбки с оборками и поставив одну ногу между мраморными балюстрадами, словно капитан корабля, Геллар держал над головой револьвер. «Я буду стрелять в каждого, кто подастся панике!» — закричала тетушка. «Теперь выходим по двое через двери. Кто ударит слугу или ослушается...» «Будет застрелен без предупреждения». Измотанные и пострадавшие в бою с безумной толпой, слуги принялись за работу. Не сразу я заметила Альберта Дюваля, измученного, взволнованного, но в то же время странно воинственного. Его темно коричневый костюм был порван так же, как и у многих слуг. На лице красовалась огромная царапина, явно оставленная женскими ногтями, но мэр — самоотверженно расположился у дверей и стал направлять толпу на выход. Он не спрятался, не сбежал, а пытался спасти свой народ. Впервые я видела его таким собранным и серьезным. Понимая, что до Геллера мне так и не добраться, я ринулась вдоль стены прямо к бальному залу. Мне было просто необходимо знать, что с Максом. После нескольких минут борьбы я все же оказалась внутри сразу же спряталась за одним из столов и прикрыла глаза рукой, защищая глаза от ярких разноцветных вспышек, что моргали по всему залу. Огромная елка, стоявшая в центре, качалась из стороны в сторону, теряя игрушки. Здесь шла настоящая война. Первым я увидела сражающегося Элайза. Его фиолетовый наряд был прожжён в нескольких местах. Он стойко выдерживал удары, направленные на него, тёмной магии и сражался с одним из псевдослуг. Казалось, что гости дерутся с гостями, но на деле я понимала, что это шпионы отдела сражаются с темными, что прятались под личиной обычных гостей. Вот только Макса я так и не увидела. «Где он, чёрт возьми?» «Она падает!» — запищал кто-то из дам на выходе из зала. Я посмотрела на елку, что неслась верхушкой прямо на меня. Мамочка! Прошептала испуганно и помчалась к противоположной стене. Раздался оглушающий грохот и звон битого стекла, и елка зацепила сразу несколько столов. Огоньки на новогоднем дереве вспыхнули в последний раз и потухли, а весь пол оказался усыпан осколками от елочных игрушек и разбитой посуды. И тут. Я увидела Макса. Он находился в конце зала и сражался со светловолосым мужчиной в маскарадном костюме ворона. Благодаря рассказу Генри я уже знала, кто противник моего мужа. Это был Люциан. Он же господин. Макс был не просто зол. Агрессивный, жестокий, настоящая машина для убийств. Верх его костюма был порван наголяя большую часть торса и болтался бесформенной тряпкой, мешая наносить удары противнику. Люциан открывал портал и оказывался позади Макса, нанося ему подлые удары в спину, но реакции моего мужа можно было позавидовать. Он ловко уворачивался, словно предугадывал каждый шаг противника. И когда Люциан в очередной раз оказался за его спиной, Макс резко развернулся, и, схватив его за шею, со всей силы швырнул в боковую стену зала. Люциан сбил головой канделябры и рухнул на пол. Макс двинулся к нему, по пути срывая с себя мешающие остатки рубашки и разорванного в клочья пиджака. «Кажется, в этот момент я снова влюбилась в этого мужчину. В его твердый шаг, в его смелость и напор, в его шикарный торс и суровый профиль». Люциан, к моему сожалению, не собирался отступать. Он направил на Макса яркую и зелёную вспышку магии, но Макс даже не отклонился в сторону. Его обнаженный торс в секунду покрылся чешуйками, как бронёй. Достигнув противника, он ловко подпрыгнул вверх и ударил Люциана по лицу своими длинными драконьими когтями, которые внезапно превратились в его пальцы. «Мои глаза распахнулись от увиденного». Получается, Макс не рассказал мне обо всех своих способностях. Он может не обращаться в дракона полностью. Кажется, теперь я наконец начала понимать, кто такие драконы в этом мире. Потому что Элайза пользовался тем же трюком, что и мой супруг. Внезапно к моим ногам упал мужчина-великан в костюме слуги. Я испуганно уставилась на рыжую шевелюру незнакомца и на его искорёженное драконьими когтями лицо. Анна, твою мать! Не стой! заорал Элайза, что дрался неподалеку с одним из темных магов. Что делать? Закричала в панике, глядя на разъяренного блондина начальника. Работай, как обычно, дракон, тебя раздери. Как обычно? А я откуда знаю, как Анна работала в таких случаях. У нее из дара только гипноз. Мне даже оружие не выдали. И тут до меня дошло. Когда рыжеволосый великан оскалился и вскинул руку, чтобы обрушить на меня свою магию, я с размаху врезала ногой по его лицу. Для усиления эффекта я припечатала каблучок в его раненую ногу, и он взревел от боли. Стоило ему гневно взглянуть на меня, и я, щелкнув пальцами перед его лицом, твердо скомандовала. «Умри!» Великан, как по команде, начал биться затылком о пол. «Анна!» — словно послышался рев Элайза. «Что ты творишь?» «Как что?» «Убиваю противника». Я оглянулась и посмотрела на разъяренного начальника. Маска Элайза потерялась, и теперь я могла в полной мере оценить его внешность. Он, конечно, был хорош, но не настолько, чтобы тронуть мою душу. «А, ой!» Я закусила губу и ринулась обратно к великану. Наклонилась над ним и снова щелкнула пальцами. «Лежи неподвижно». Рыжеволосый мгновенно замер на полу, словно его связали невидимой нитью. «Не стой!» — снова рявкнул Элайза, и я мысленно прокляла своего злобного начальника. «Бегом к другим!» Я оценила испуганным взглядом эту бойню, решая, куда бежать. Боясь попасть под магический удар — Я, словно трусливая мышь, лавировала среди магических вспышек, пока коллеги швыряли к моим ногам наших врагов. После десяти минут такой опасной работы я ощутила себя медиком на поле боя. Только я должна была не спасать, а обезвреживать преступников, превращая их в живые неподвижные статуи. Когда, наконец, меня заметил Макс, в его глазах промелькнуло облегчение, а затем страх. «Анна!» «Уходи отсюда!» — крикнул он, уворачиваясь от удара противника. «Я работаю!» «Я тебе задницу надеру!» «Хорошо!» — крикнула я с улыбкой, уловив в голосе Макса нутки ярости и одновременно гордости. К сожалению, мой дар срабатывал на единицах. Несколько раз моя жизнь оказывалась под угрозой, когда Темный переключался на меня. Но в трудные минуты меня всегда подстраховывал Макс, словно следил за мной даже во время боя. Он оказывался рядом, хватал темного за горло и швырял его прямиком на Люциана. Или в сторону коллег, чтобы те разобрались с врагом. Тех, на кого не действовал мой гипноз, ждала смерть. Мельком я то и дело поглядывала на Макса. мое сердце замирало, когда Люциан оказывался в победителях, И радовалась, когда Макс снова возвращал себе лидерство. Несмотря на то, что кожу моего супруга украшали глубокие раны, а руки кровоточили, от него веяло яростью и силой. «Анна!» — крикнул Элайза и швырнул в угол зала очередного противника. Я помчалась туда, сломя голову, не сводя взгляда со своей будущей жертвы. Оказавшись рядом с темным я по инерции уклонилась в сторону, готовясь к удару, но уставший темный маг не проявил никакого желания мне насолить. Он лежал на полу и злобно ухмылялся, демонстрируя мне окровавленные зубы, словно принимал поражение. Быстро щелкнув пальцами, я обезвредила очередного противника и поднялась на ноги. Бой постепенно подходил к концу. На полу лежали с десяток убитых темных магов и четверо счастливчиков, обездвиженных мною и моим даром. Я с тревогой посмотрела на Макса. Они с Люцианом переместились к середине зала, где Макс беспощадно таскал своего противника по столам, сбивая его лицом всю посуду. «Стой!» смирно. Над моим ухом раздался голос Шарлин, и в шею кольнуло что-то острое. «Иначе я тебя убью».